36. Я знала все тонкости языка врагов. Произношения и многозначные слова, то, какая речь пристала девушке моего положения и возраста, и какие выражения должны смущать и вызывать негодование. Я могла думать на этом языке, его сухие звуки поначалу царапали душу, не вмещали мысли, но потом я привыкла. Читать было проще, чем говорить. Буквы, теснившиеся на страницах толстых книг, складывались в истории и текли неспешно, и я забывалась, погрузившись в поток чужих жизней. У нас в мире было только два языка — наш и захватчиков. И без изучения нельзя было понять ни один из них. И сейчас голова гудела, сердце колотилось, что и сил, а ладони стали липкими от пота. Почему я начала понимать речь этих людей в дикарских доспехах? И почему их слова остались безумным набором звуков? «Как это возможно?» «Но мы в другом мире. Кто знает, что здесь возможно?» Перевесь ружья до боли врезалась в ладонь, но я не ослабила хватку. Взглянула на мильтиара. Неподвижный он стоял на шаг впереди нас. Пыль медленно оседала на его волосах, на рукавах куртки. Командир отряда, кем он еще мог быть? Этот человек в высоком шлеме. Поднял и опустил копье. Ветер подхватил голубые ленты и обмотал вокруг древка. «Это угроза?» Я успела подумать об этом, успела окинуть взглядом равнину, но чужак заговорил. «Посланник дальних берегов, наш предводитель выслушает тебя, но твои войны останутся здесь». «Я безоружен», — ответил мельтиар и притянул раскрытые ладони. «Я пойду один». Мне показалось, что время застыло. Равнина, пыль, гаснущий вкус соли и мы напротив хозяев этой земли. Мне нужно торопиться, вырваться из строя, пока Мельтиар не отдал мысленный приказ. Не велел нам всем остаться. Сейчас он сделает это, я должна успеть. Я шагнула вперед и сказала. Я пойду с Мельтиаром, я с ним всегда. Мельтиар поймал мой взгляд, кивнул. Я ждала, что сейчас его голос пронзит душу, но Мельтиар молчал. Может быть, враги могут услышать и понять даже мысленную речь? Наш отряд пришел в движение, шум голосов наполнил воздух. «Мы переплыли море с Мельтиаром, он наш лидер, мы не оставим его!» Эти слова звучали вокруг меня снова и снова. Чужак поднял копье, ударил одно по воске, повторил, не повышая голоса. «Твои воины останутся здесь. Она!» — он указал на меня. «Твоя? Она моя!» — ответил Мильтяр и взял меня за руку. Его ладонь была сухой и горячей, а чувства пылали, ясные, как никогда. Он был устремлен и уверен. Он хотел, чтобы я шла вместе с ним. «Тогда она может сопровождать тебя», — сказал чужак. Я стояла, держась за борт колесницы. Это слово было новым, родилось только что, из звуков нашей речи, из колес и движения. Когда переводчик сказал, «Вы, наши гости, поднимаетесь на колесницу». Один из копьеносцев спрыгнул на землю, и мельтиар забрался на его место, на высокий уступ повозки и протянул мне руку. «Колесница», — повторила я, пробуя слово на вкус. Переводчик улыбнулся и кивнул. «Каэ, ровчер!» — сказал он, и непонятные звуки вновь преобразились в мыслях. «Да, колесница». Пустошь клубилась пылью вокруг нас, повозка качалась почти как корабль, бороздила каменистую почву. Возница не оборачивался, сжимал поводья. Сквозь пыль я видела темные бока коней и ленты, вплетенные в их гривы. Мельтиар обнимал меня за плечи, но смотрел вперед, словно мог разглядеть, куда нас везут. Я обернулась. Наш отряд почти скрылся из виду. Неясные черные точки вдалеке. Они будут ждать нас в гроте. Мысль Мильтиара была такой внезапной и ясной, что я едва не ответила вслух. Но удержалась. Если чужаки не слышат нас сейчас, то пусть не знают, что мы можем говорить беззвучно. — Не беспокойся. Мильтяр по-прежнему смотрел на невидимый горизонт. — Нас связывает свет, поэтому ты слышишь меня. Эти люди не слышат. Я хотела спросить, но мысли дробились от движения колесницы. Каждый вдох был полон пыли, не давал сосредоточиться. Я зажмурилась, сжала тревогу в череду образов. Наш отряд, оставшийся позади, мельтиар, протягивающий пустые ладони. Мое оружие огромное и тяжелое, его нельзя не заметить. Так почему же... Они не понимают. Мысль Мильтиара сияла, как клинок среди неизвестности и пыли. Не понимают, что это оружие. И не чувствуют нашу магию. Колесница остановилась, качнулась. Я крепче схватилась за борт и открыла глаза. Один из коней заржал, тряхнул гривой, другой отозвался. Повозки останавливались одна за другой, кругом были копья, шлемы, блеск металла. Переводчик вновь оказался рядом, возле высоких колес и тяжелых копыт. «Колесницы останутся здесь», — сказал он. «Дальше мы все идем пешком». Я спрыгнула на землю и закашлялась. Пыль скрипела на зубах, саднила вкусом незнакомой чужой земли. Переводчик сказал что-то, но я не разобрала смысл. Может быть, это были и не слова вовсе, а лишь ободряющий, успокаивающий возглас. Мельтиар сжал мою ладонь. Но чем дальше мы отходили от колесниц, тем проще становилось дышать. На потрескавшейся земле то тут, то там беднели стебли, чаще сухие, со скрученными листьями. Жертвы зимы. Предгорья приблизились, распались на уступы и склоны, желтовато-серые, прорезанные белыми жилами, покрытые темными пятнами, деревьями, упрямо цепляющимися за скалы. Звенят ли ручьи в этих холмах, бегут ли, падая с камня на камень? Растет ли там ягода, терпка сладкая, оставляющая на руках следы цветокровия? Мы так далеко от дома, здесь все чужое. Я уже видела, куда нас ведут. Впереди высился круг шатров, тусклых от времени и солнца, не разобрать, какой цвет у них был когда-то. Но над каждым шатром велись ленты, голубые. Они рвались в небо, словно жаждали стать частью его синевы. Вокруг лагеря стояли воины, копьеносцы и лучники, неподвижные, будто вытесанные из камня. Мельтиар крепче сжал мою руку, искры темноты вспыхнули на коже. И шквал его чувств затопил меня на миг. Опасность, предвосхищение, потери, тревога и опустошение. Его мысль ворвалась в мою душу, обожгла ее. Небо погасло. Но небо осталось прежним. Осенняя высь тонкая сеть облаков, солнце, прорывающееся сквозь них, искрящаяся на металле. Мильтиар не смотрел вверх, только вперед, на чужой лагерь. На шатры, разбитые по плану, на прямые улицы между ними, на воинов, расступившихся, чтобы пропустить нас. Что случилось? Моя мысль была путана и рваной. Я старалась не выдать себя, не сбиться с ровного шага. Наш отряд? Не бойся, ответил Мильтиар. Я слышала, как успокаивается его чувства, волна за волной уходит в вглубь. Здесь не видно звезд, но я понял, почему.